«Арина!» — тихо позвал знакомый голос. «Но мне так хотелось спать, и веки были такими тяжелыми, что их было совершенно невозможно поднять. Я собралась решительно проигнорировать зовущего меня человека и поспать еще хотя бы пару часиков. Но услужливая память подбросила воспоминания об улыбающемся воре, что хотел меня убить. Резко подскочив, я попыталась оглядеться, но вместе с сознанием ко мне вернулись и злополучные огоньки. Только теперь они светили ярче, а мерцание их сопровождалось каким-то шипением. — Тише, тише! — призвал к порядку Павел. — В том, что это именно его голос я смогла убедиться, как только огоньки стали исчезать. Я лежала на диване в гостиной. Склонившись надо мной, сидел Павел. Он был явно беспокоен. За его спиной маячила толстушка в белом халате с интересом, поглядывающая в нашу сторону. — В углу комнаты, ближе к холу о чем-то шептались двое мужчин. Из-за звона, что стоял в ушах, я не могла понять, о чем они говорят. Но то, что они были в бронежилетах и с автоматами наперевес, вызвало легкую панику. — Паш, что происходит? — чужим голосом спросила я. — На тебя напали. Видимо, кто-то пытался вскрыть сейф льва, когда ты пришла. Упоминание сейфа вызвало тревогу. Остается надеяться, что Павел этого не заметил. — Его поймали? — Нет, — нахмурился Павел, и от взгляда его стало зябка. Он успел вскрыть сейф? да что в нем было арина я ведь говорила что не знаю я попыталась сесть при помощи павла мне это удалось все присутствующие в комнате с явным интересом наблюдали за моими маневрами. не знаю уж что увидела толстушка но от чего то решила подать голос и усевшись рядом заявила молодой человек может быть вы позволите нам выполнить нашу работу да конечно наговориться всегда успеете я не она сейчас опять в обморок рухнет от ваших вопросов Так займитесь делом. Мы вообще-то пытались, но вы ведь как очумелые носились вокруг нее, будто лучше нас все знаете. Павел нахмурился, а толстушка, победоносно на него взглянув, сосредоточилась на мне. Обработала рану, наложила повязку и даже с материнской заботой попытался тереть полотенцем кровь с моего лица. Задав с десяток вопросов, вколола что-то в руку и, обернувшись к еще одному врачу, мужичку средних лет, которого я раньше не заметила, без апелляционов заявила. «Леша, ее с собой забираем!» «Куда?» – возмутился Павел. «В больницу, разумеется!» «Она не поедет!» «Молодой человек! Вы ей не родственник, решения не принимаете! Мы ее госпитализируем, навестите в часы приема! Фрукты не забудьте!» Павлу заявления толстушки явно по душе не пришлись, но она, дама боевая, и за словом в карман не лезла. В их словесной баталии потери нес только он. «Мне же был неинтересен их спор, да и куда меня отвезут, и отвезут ли тоже!» Вовсе не моя судьба волновала меня в данный момент. Я обвела взглядом комнату, ища мобильный телефон, но не увидела его. Вероятно, он валялся в коридоре. Сил подняться и сходить за ним не было. Посему, игнорируя вновь появившиеся огоньки, я перегнулась через Павла к комоду и взяла с базы домашний телефон. Павел замер на полусловие, потеряв всякий интерес к докторице. Наблюдал за моими действиями, комментарий же держал при себе. Я должна была предупредить Ленку о возможном визите. Очень даже вероятно, что доброжелатели захотят навестить ее. Что они могут сделать с подружкой, одному Богу известно. Алло, весело пропела Ленка. Это я. Стоило мне услышать ее голос, как все огоньки разом погасли, начинавшаяся паника прошла. Ты где сейчас? Дома. Где же еще? Я шарлотку сделала, такая вкусная получилась. Приезжай скорее, фигуры портить будем. У тебя небезопасно, собирайся. «Что случилось? Ты в порядке?» Уже совсем другим голосом спросила она. «Я в норме. Были гости, могут и тебя навестить. Есть где перекантоваться пару дней?» «Да». «Уезжай прямо сейчас. Одна. Я тебя найду». «Но как же ты?» «Без но. Не трать время». «Хорошо». Она больше ни о чем не спрашивала, ничего не говорила. Я знала, что ей страшно, что она боится за меня. Мне же стало легче. «Ленка предупреждена, значит, будет в безопасности». Хотя бы на сегодня. Окончив разговор, я положила трубку на журнальный столик. На белом пластике телефона багровыми пятнами отпечаталась моя кровь. С некоторой брезгливостью, задержав на ней взгляд, я посмотрела на докторицу, потом на Павла и сказала. — Если я должна поехать с кем-то из вас, едем. Если нет, давайте прощаться, я хочу спать. — В больнице поспишь, ласточка, — проворковала толстушка и ухватила меня за руку. — Не в вашей, — отрезал Павел. Она хотела что-то возразить, но, напоровшись на его взгляд, осеклась из запитала. «Врачебная помощь необходима, она у нее будет», — кивнул он. Павел выпроводил врачей, и охранников. Как выяснилось позднее, они приехали по сигналу тревожной кнопки. Через открытую дверь я видела, как он выдал и тем, и другим по внушительной пачке наличных. Судя по тому, что полиция так и не появилась, деньги были потрачены с пользой. Когда все ушли, он вернулся в комнату и сел рядом. Сейчас поедем в больницу. Это частная клиника с адекватными врачами комфортными условиями. С безопасностью тоже полный порядок, чужие не ходят. Он никак не прокомментировал ни мой звонок, ни вскрытый сейф. Я пошла собирать вещи, он поплелся за мной, словно боясь, что я рухну на пол без его помощи. Когда сумка была собрана, он повесил ее себе на плечо и сказал. «По пути можем забрать твою подругу. Я буду рад, если она погостит у меня. Это лишнее. У меня есть квартира, там никто не живет». Она большая девочка, справится. Ты лично от меня помощь не принимаешь? Или, в принципе, от всех? За все приходится платить, за помощь особенно. А я банкрот, ни наличных, ни связи. Натуры же неинтересно. Очень даже. Хмыкнул он и попытался улыбнуться. Старания я ценила и сочла тему закрытой. На улице нас ждали ребята Павла. Они загрузились в еще один джип и неотрывно следовали за эскалейдом по пути в больницу. Путь этот дался мне тяжело. В движении голова начала кружиться с утроенной силой, в горле пересохло, подкатила тошнота, а с мыслями все было еще хуже, я ни на одной не смогла сконцентрироваться. Бороться с самой собой было тяжко, очень хотела закрыть глаза и уснуть, забыться. Когда же силы окончательно покинули меня и сознание стало скользать, я вдруг услышал голос Павла, он обнял меня за плечи и едва слышно прошептал «Потерпи, еще пару минут и мы на месте, все будет хорошо, я с тобой».